глава 82 би Что черт побери натворила Н? Майкл продолжал качать головой и что-то бормотать себе под нос, когда они ехали к дому, где жила его дочь. Теперь стало ясно, что Н вовлечена в дело, возможно, даже была зачинщицей всего происходящего. Би подумала, что у Майкла вполне может случиться нервный срыв от всей той информации, которую он пытался переварить. Его так сильно трясло, что им уже два раза пришлось притормозить. Во время этих остановок Би молча сидела в машине, а он выкуривал по две сигареты подряд. Она пыталась хоть чуть-чуть сочувствовать ему, но не могла заставить себя испытывать к нему ничего, кроме отвращения. Одна ее подруга мертва, вторую подозревают в совершении убийства. В эти минуты Би уверенно во всем винила Майкла. Если б Карен никогда с ним не познакомилась, если бы он не был жицом и предателем, если, если, если... Она не могла придумать ничего конструктивного, чтобы ему высказать, поэтому прикусила нижнюю губу и уставилась в окно. Они несколько раз пытались дозвониться Энна мобильной, но там сразу включался автоответчик. Внезапно ожил телефон, вставленный в держатель для стакана. На экране высветилась надпись «Эмили Моб». «Моя жена», — пояснил Майкл, протягивая руку, чтобы ответить на звонок. Би почти физически почувствовала отвращение у себя во рту. «Эмили, что случилось?» Он включил громкую связь, чтобы не пришлось съезжать на обочину. «Энн, Майкл, она только что приезжала к дому». Майкл взглянул на Би. «С ней все в порядке?» «Не знаю. Она не заходила в дом. Она один раз взглянула на твою любовницу и уехала». Би резко вдохнула. Судя по виду Майкла, он собирался отрицать, будто что-то знает про Карен, но, очевидно, понял, что для этого слишком поздно. «Карен сейчас там?» — спросил он. «Пожалуйста, передай ей трубку, Эмили». Она помчалась за Н. «Что происходит, Майкл?» Эта женщина искала одну из ее старых подруг. У Н проблемы? Да. Позвони в полицию. Сообщи им марку и модель машины Н и скажи, что она может навредить себе и доставить неприятности другим людям. Ты можешь это сделать. На другом конце послышалось невнятное бормотание. Пожалуйста, Эмили, сделай это. Я сказала да, Майкл. Я не совсем бесполезна. Но я хочу, чтобы ты знал если с ней что-нибудь случится я никогда не прощу тебе то что ты затащил эту женщину в нашу жизнь если с одной из них что-то случится я сам себе никогда не прощу я тебе перезвоню как только что-то узнаю он отключил связь без каменным выражением лица смотрела в окно куда теперь спросила она где они понятия не имею Майкл покачал головой. «Я могу предложить только одно — поехать домой, к нам. Или, наверное, мне следует сказать «домой к Карен».